День шестой. Дежурный, кто-то из новеньких, остановил ее, едва она вошла в здание следственного комитета. «Арина Марковна, вам тут заказ доставили». «Кто доставил?» Она приостановилась, несколько удивленная. «Заказ? Сюда?» Не считая того, что она вообще никаких заказов не делала. Дежурный только головой мотнул неопределенно. «Парень какой-то. Сказал, вы свитер заказывали». — Сказал. Ты же не в парфюмерном магазине работаешь. — Да даже и там. Как насчет осторожности? — Не, не слышал? А если там бомба? Она говорила почти раздраженно, в очередной раз подумав, что ставить новичков дежурными на вход в следственный комитет — не лучшая практика. Пусть бы сперва патрульными побегали. Впрочем, у некоторых здравый смысл даже патрульная работа не пробуждает. — Да ну, какая бомба? Он мягкий же, — почти обиженно возразил дежурный. Пакет, то есть. Как он выглядел? Не пакет, а тот, кто его принес. Да обыкновенно, как курьер. Жилетка синюю такая же бейсболка. На них лейбл какой-то, типа форма этой. Да я не приглядывался. Расписаться велел. У него там адрес наш был в папке. Хотите запись камеры поглядеть? Потом. Появившийся из задней комнаты Сомов почти виновато пожал плечами. У него-то и со здравым смыслом, и с осторожностью. Все в порядке. Но если дежурных на вахте двое, один, то и дело отлучается, никуда не денешься. А заказ, похоже, доставили только что, так что Сомов не только не успел молодому лекцию прочитать, но и сам еще не в курсе. Дашка, взлетев на вершину стоявшего в углу возле лестницы кофейного автомата, вздыбилась, выгнула спину, встопорщила хвост и низко, утробно рычала. Посылка ей явно не нравилась. И все же выглядеть заполошенной паникершей Арине не хотелось. Слегка раздутый снизу серебристый пакет, хотя и довольно тяжелый, на бомбу не походил от слова совсем. Вряд ли там что-то опасное. Не вызывать же саперов из-за чьей-то дурацкой ошибки. Потому что она, честное слово, ничего нигде не заказывала. Да если бы и стало уж точно не стало бы указывать адресом получения следственный комитет. Впрочем, в службах доставки всякое случается. Ищи теперь этого курьера, если дежурный даже форму не запомнил. Вот только Дашка ведет себя странно. Но мало ли почему. Поведение кошек не только непредсказуемо, а зачастую и необъяснимо. Да может, просто-напросто у курьера собака имеется и от пакета пахнет псиной. Странно, правда, что на пакете нет никаких опознавательных знаков. Сверху... Пластиковый движок. Закрытый. Кажется, это называется зип-лок. Очень удобная штука. Она осторожно потянула тугую пластиковую молнию. Плотные полиэтиленовые края разошлись. Ничего не взорвалось. Пахло не псиной, но... Запах был слабый, но знакомый. Так пахнет кровь. — Но как? Откуда? — она заглянула внутрь шерсть торчала спутанными, даже как будто свалявшимися лохмами сверху. А снизу да, запах не померялшился. Кровь в пакете была текла из длинной располосовавшей весь живот раны. Оренины ладони сами собой метнулись ко рту. зажать, не выпустить рвущийся наружу крик из угла пакета, из спутанной шерсти. На нее смотрел глаз. Закатившийся, белый, безнадежно мертвый. Господи! Таймыр! Маленький мой! Как же это? Вой рвался изнутри, раздирал горло, лез в уши. Как она сумела закричать, если ладони все еще зажимают рот? Как будто уши повернулись внутрь, и она слышит этот твой тихий, протяжный, на одной тоскливой ноте. — Арина Марковна! — Сомов подсовывал ей стакан с водой. лязгая зубами о край она протолкнула в ободранное зажатым криком горло глоток. Еще один, но все равно продолжала слышать так и не выпущенный наружу бой. «Слышать — Слышать? Сержант заглянул поверх ее плеча в пакет. — Ух ты ж, Арина Марковна, а он, это, скулит, как будто... Или у меня в ушах звенит? Господи, какая она дура! Это не внутри головы вой! И кровь еще течет! У мертвых кровь не течет? Вообще-то некоторое время еще течет, но Арина приказала себе об этом не думать. Сомов, машину мне какую-нибудь! Мигом! И коробку! До да ветклиники, куда она каждую весну возила таймыры на прививки, они долетели в считанные минуты с мигалкой и сиреной. Закусив губу, Арина изо всех сил прислушивалась, но если кот и продолжал стонать, мотор и наружные звуки все заглушали. Оставалось лишь прижимать к себе, оберегая от толчков, добытую сомовым плоскую коробку, в которую она установила пакет, чтобы не шевелить истерзанное тело внутри, и сделать хуже, хотя куда уж хуже. Несмотря на будний день, в приемной клубилась почти толпа. «Пожалуйста!» — возмолилась Арина ко всем сразу, прямиком двигаясь к ресепшену и не спрашивая вечного «Кто последний?» «Мне. Нам. Срочно!» Молоденькая медсестричка выбежала из-за узкой стойки, заглянула в пакет и отшатнулась, кинулась в дверь смотровой. Через секунду оттуда выбежала Анна Михайловна, заглянула в пакет, закусила губу. «Господи! Арина! Что с ним случилось?» «Я не... Я не знаю!» — ставлено пробормотала та. Протянув руку через стойку, ветеринар что-то там сделала и потребовала. «Владик, вниз, живо!» С ведущей на второй этаж кривой широкой лестницы сыпался длинный, худой, очень носатый тип в распахнутом халате. Несмотря на явную молодость, типа имя «Владик» не шло ему совершенно. «Ань, может, к соседям?» — неуверенно спросил он, заглянув в пакет. «С ума сошел!» — рыкнула ветеринарша. «Не довезут! Справишься!» Носатый мотнул головой и, нагнувшись через стойку, скомандовал под стойку, где располагался общий пульт связи, деловито, совсем не испуганно. «Нина, разворачивайте операционную!» И, повернувшись к Арине, совсем мягко спросил. «Сами донесете?» Она донесла, конечно. «Что вы ему давали?» спросил, обгоняя ее на круглой лестнице, Владик. «В каком смысле?» «В смысле обезболивания. Я не...» «Ничего». Он точно под транквилизаторами какими-то, иначе не стонал бы, а орал благим матом. Я не... я не знаю. Жаль. Ему же наркоз надо дать, чтобы не переборщить, да и... Ладно, не пугайтесь раньше времени. Попробуем так справиться. Он мягко забрал у нее коробку и шагнул в проем предупредительно распахнутой кем-то двери. Кто-то... Нина? Он же в селектор командовал какой-то Нине? она быть медсестра потянул изнутри за створку. Дверь захлопнулась. Здесь, на операционном этаже, приемная была совсем маленькая. И пустая. Из угла в угол не походишь. От стены до стены два с половиной шага. И Арина достала телефон. «Федька, ты где?» Он взял трубку после пятого гудка, и это могло означать что угодно. «Дома!» Недовольно пробурчал голос брата, который очень не любил, когда его отвлекали от работы. Кричать и упрекать его в смертельной невнимательности было бессмысленно. Когда Федька работает, ему ни до чего. Поэтому она просто спросила, почти спокойно. — Таймыр, где? — Дрыхнет на балконе. Где ему быть? — буркнул Федька. — Выгляни, пожалуйста, на балкон. — Ну, выглянул. Их величество дернули ухом, приоткрыли один глаз и велели не беспокоить. У них сеанс связи с космосом. «Ты... ты... уверен?» «Арин, ты чего?» Недовольство в его голосе моментально сменилось нескрываемой тревогой. «Что-то случилось? Тебе угрожают? Эй, сестренка, отзовись!» Она оперлась о стену, но та оказалась неожиданно скользкой, так что Арина буквально сползла на пол. а плевать! Сейчас она и в лужу бы уселась!» «Федь, ты можешь его сфотографировать и мне прислать? Прямо сейчас?» Любой каприз за ваши деньги. Вот, любуйся. Ари, что с тобой? Ничего, Федь. Спасибо. Я потом расскажу. Наверное. Спасибо. Может, надо чего? Это из-за вчерашнего, то есть позавчерашнего, да? Или... Давай приеду. Ты где? Позавчерашнего? О чем он? Она не вдруг вспомнила капитана Черкова и историю про попугая. Это было миллион лет назад. Сделала глубокий вдох, выдохнула и еще раз. Ответила почти спокойно. — Ничего не надо, Федь. Иди работай, или чем ты там занимаешься? — Работаю. Чем я еще могу заниматься? — Спасибо тебе. Всегда пожалуйста. — Странно, — думала Арина, сидя под дверью операционной. — Разговор с Федькой должен же был успокоить. — Ведь с Таймыром все в порядке? Но тугой узел злости и отчаяния, скрученный под ключицами, ныл, тянул и болел все так же. Как будто это за жизнь Таймыра боролся сейчас долговязый Владик, словно незнакомый кот был частью ее собственной жизни. И словно именно Арина была виновата в его мучениях. — Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать. — Потому что... — Да... Виновата. Бедный кот пострадал из-за тебя. Не ты подняла на него руку, но случилось это из-за тебя. Денис — взрослый, свободный человек. У него был выбор — идти рядом с тобой или вовсе в другую сторону. А у этого бедного зверя никакого выбора не было. Его сделали инструментом, чтобы воткнуть тебе в сердце. Хорошо воткнули. Мощно. Но почему в таком случае неведомый и невидимый пока мучитель не прислал обычной СМС-ки? Кот. Это еще чья-то работа? Господи, этого только не хватало. Окончательно запутавшись в мыслях, она сколько-то сидела, как в беспамятстве. Очнувшись, едва успела подумать. Надо спуститься, сказать Анне Михайловне, что это не таймыр. Хотя кому от этого легче? И тут из операционной появился Владик. В окровавленных перчатках, в переднике с жуткими пятнами. Ну, а как вы думали, хирург после операции сразу в смокинг переодевается? Мысль про смокинг была настолько дурацкой, что Арина удивилась сама себе. О чем она думает? Но, с другой стороны... Сейчас можно и дурацкие мысли подумать, потому что глаза Владика бесспорно сияли, лицо усталое, серое, без улыбки, но глаза... Они говорили яснее слов. И пусть первая фраза звучала не слишком оптимистично. — Правильно Анюта сказала, — он откашлялся, — не довезли бы до соседей. Соседями здесь именовали клинику, располагавшуюся неподалеку, на параллельной улице, и специализировавшуюся на хирургии. Но если стоит выбор между мастерством и «быстрее, быстрее!» — выбора никакого и нет. Даже самые великие специалисты бессильны, если опоздали. Не зря гнали машину с мигалкой и сиреной. Вроде не опоздали. а Арине было страшно формулировать вопрос, но внутренний следователь уже отметил «не довезли бы». «Бы? Значит…» Владик, наконец, улыбнулся. «Вы вовремя успели. Кровопотеря, конечно, гигантская, но выправиться. Счастье, что внутренние органы не задеты. Почти не задеты. Через день-два уже можно будет кормить через воронку, а не капельно. Это уже легче». Как такое вообще случилось? С верхнего этажа сиганул и на что-то напоролся. Хотя рана чистая, нерваная, а явно резаная. Не кусок арматуры, а лезвие поработало. При неудачных падениях повреждения по-другому выглядят. Она сглотнула, прогоняя подступающее злое рыдание. Я не знаю. Я думала, это наш таймыр, а это незнакомый, в общем-то, кот. Надо Анне Михайловне сказать. Она же таймыроскотенка помнит. Мы всегда сюда... Незнакомые, говорите. По серому лицу скользнула едва заметная тень. Да вы не думайте, — перебила Арина. Я за операцию заплачу. И все остальное, лекарства, какие надо, и бокс послеоперационный, у вас есть, я знаю. Вы не беспокойтесь. Да я не про деньги, — досадливо мотнул головой Владик. И когда он поправится, я... Ох! Арина закусила костяшки пальцев. Его же сейчас ищет кто-то. Хирург покачал головой. Вряд ли. Я и то, пока собирал его, удивлялся. А так-то понятно. Что? Не похож он на домашнего. Лапы, ну, подушечки темные, твердые, мозолистые, кое-где шрамы. Не по в этот господин гулял. Эх, вот бы найти того подонка, что это с ним сотворил. Лапы, задумчиво повторила Арина. Его сейчас можно увидеть? Конечно, я, собственно, и хотел вам сказать. Пойдемте. Кроватей в послеоперационной палате было не то 5 не то 6 разного размера, от почти человеческих до совсем маленьких. Тот, кого Арина приняла за таймыра, лежал справа, на средней. К торчащей из белого кока на лапе тянулась прозрачная трубка. Морды было почти не видно под странной формы маской, только уши торчали. «Не пугайтесь», — успокоил ее Владик. «Сердце у него отличное, молотит, как мотор. Кислорода не хватает, конечно, при такой-то кровопотере. Будем давать подышать, видите?» Я, признаюсь, опасался сюрпризов со стороны почек или печени. Но, судя по анализам, он справляется. «Владе...» Она никак не могла прочитать, что написано на пришитой к верхнему карману заляпанного халата полоске. «Просто Владик. Я привык». «Владик...» Она присела на корточке возле кошачьей лежанки, вглядываясь в вялые лапы. — У вас маленьких пакетиков не найдется? И какой-нибудь острый тонкий инструмент? — В смысле? Он нахмурился, не понимая. — Как вы думаете, этот боец смог своего обидчика успеть поцарапать? Серое лицо просветлело. — Думаю, мог. — А вы можете... — Я следователь. — сообщила Арина почти сухо, потому что в горле все еще крутился колючий комок. Теперь уже не столько от отчаяния, сколько от благодарности. — Вы же хотели, чтобы эту мразь нашли? — Еще как хотел. — Вы собираетесь из-под когти попытаться что-то извлечь? — Ну да. Хорошо, что это не человеческая больница. Там бы его уже с ног до головы помыли. — Антисептика — дело правильное, но с точки зрения следов, увы и ах. «Вот это подойдет?» — он протянул узкий блестящий инструмент, похожий на стоматологический щуп, и несколько маленьких пробирок. «Они пластиковые. Ничего? Давайте я помогу». Сейчас, не в темном пакете, а в ослепительной белизне послеоперационного бокса, пострадавший кот был вовсе не так уж похож на таймыра. Тоже крупный и лохматый, и форма морды почти та же, но оттенок шерсти чуточку другой. Такая же, как у таймыра, пепельная дымка пала у этого слегка подсвечена рыжеватыми бликами. Когти, торчащих из белого кокона лап, были полувыпущены. Арина осторожно почистила их чем-то вроде плоского, немного загнутого шила, отправив добытые в подставленную Владиком пробирку. В другую уложили клок окровавленной шерсти, довольно большой. — Попрошу наших токсикологов, пусть точно определят, чем его вырубили. В крови должно же быть, так ведь? — Я вам еще наши анализы тогда распечатаю и список того что уже здесь давали сказал владик почти спокойно но голос все-таки дрогнул почти сорвался Поймайте этого эту эту тварь! я ему лично морду о стенку расквашу или еще что-нибудь придумаю чтобы он никогда в жизни никому больше не сумел бы нагадить чтобы гадил исключительно под себя причем с болью и так далее я этого не слышала ладно улыбнулась арина я все-таки следователь а это прямые угрозы. Но обещаю, я его поймаю, потому что... Ладно, это не важно. Не знаю пока, как, но поймаю. Она уже дошла до основной приемной, когда Владик окликнул ее сверху. «Подождите!» Арина подняла голову. Снизу голова наклонившегося через перелых хирурга казалась странно большой. «Поднимитесь, пожалуйста!» Поднималась она бегом, через две ступеньки, кусая губы и твердя как молитву «Только не, только не!». Должно быть, ее страх явственно отразился на лице, потому что хирург сразу сказал «Не пугайтесь, с нашим пациентом все в порядке». «Ну, настолько, насколько это возможно в сложившихся ситуациях. Он молодец. Я другое хотел вам показать. Только сейчас увидел. Точнее, Нина увидела. Ну, да неважно. Вам это может понадобиться» он указал на валявшиеся на полу остатки упаковки. Чтобы достать истерзанное кошачье тело, как можно меньше его потревожив, Владик, или неведомая Нина, располосовал пакет надвое. И сейчас на окровавленной серебристой изнанке четко выделялись кривые буквы. «Сразу не сдохнешь». Вот почему не было эсэмэски. «Да», — Арина коротко кивнула. Это тоже нужно изъять, безусловно. Хорошо, что не выбросили. Упаковать бы надо. Это подойдет? Владик протянул ей рулон пищевой пленки. Или, может, не пищевой. Наверное, в медицине такая же тоже для чего-то нужна. Арина кивнула. Да, вполне годится. Спасибо. — В историю болезни вас вписывать? — спросил хирург, когда они в четыре руки обматывали серебристые ошметки пленкой. — Да больше вроде некого. Слабо улыбнулась она, опять чувствуя в горле колючий ком. Тогда придумайте ему имя. И чтобы записать и не звать же его наш пациент. Когда шерсть отрастёт, никто и не догадается, что он пациент. В его шубе дюжину таких шрамов скрыть можно. Рини вспомнилась, как в одном из романов Хайнлайна герою из-за юношеской клички Скар Шрам или просто Меченый дают имя Оскар, и предложила: Оскар. Пусть будет Оскар. Всю дорогу от ветклиники до криминалистов Арина Барматала. Ах ты ж, мразь, я тебя из-под земли теперь достану. И в кабинет Зверева влетела не то что без стука, а едва не снеся дверь. Палыч, мне надо биологию посмотреть. А чего ж ты ко мне? не Я, конечно, слесарь-многостаночник, и если чего не могу, мне коллеги по дружбе помогут. — Но ты в курсе, что у меня и допуска-то соответствующего нет. Опять самодеятельность. — Лерыч! — Арина умоляюще сложила руки. Пробирка с образцами из-под кошачьих когтей была такой маленькой, что целиком спряталась между ладонями. — Ну, кому мне еще обращаться? Тем более, кто знает, может, тут не биология, а, к примеру, волокна какие-нибудь. Прозрачная пластиковая баночка легла на стол криминалиста. Рядом вторая, с окровавленной шерстью. Тут в крови должны быть какие-то седативы или снотворные, не знаю. Ты лучше в этом разбираешься. А тут, чем чёрт не шутит. Могут отпечатки найтись. Она положила на стол последний вещь док, упакованный в плёнку серебристый пакет с кривой надписью на изнанке. Лиорич, ну, пожалуйста, ты же всё можешь. Я-то всё могу. Только ты потом не сможешь это как доказательство использовать. Она опустилась на стул так, словно была надувной игрушкой, из которой в одно мгновение вышел весь воздух. Ясно было, что зверь все сделает, и это было хорошо. Хорошо, да? Что уж тут хорошего. Она горько усмехнулась. Как доказательство чего? Это строго говоря вообще не улика, то есть уголовного дела не просто нет, а и быть не может, потому что потому что Она замялась. Откуда образцы? Он как будто только что заметил пробирки. Из-под кошачьих когтей. От того подарочка, что тебе утром прислали? Уже в курсе. Еще бы! Зверев хмыкнул. Такой скандал! Все уже в курсе, как вершина стремительной ракетой ринулась спасать безвинную жертву. Даже пари заключили. Причем большинство. Пусть хоть это тебя порадует. Ставила, что твоя целеустремленность победит любые внешние обстоятельства, какими бы безнадежными они ни выглядели. И, судя по выражению твоей физиономии, ринулась ты не напрасно. Не напрасно, Лирыч. Сказали, что... Ну, в общем, хотя выглядело все это абсолютной жутью, главной опасностью казалось, что он крови много потерял. А про кошачьих доноров лично я до этого момента вообще ничего не слышала. — Я слышал. — Ну, в общем, ветеринария — это все-таки не человеческая медицина, где запасы крови есть всегда. — Вроде успели. — У кошек девять жизней. И если кровопотеря — главная проблема, значит, я не зря на тебя ставил. — Ты? — Что ж я, не человек, что ли? — Вроде как пальцы на удачу скрестить, но с дополнительным подкреплением. Деньги-то терять никому не хочется. — Цинично, но правда. — Ну, я был в тебе уверен. «Спасибо. Не за что. Непонятно, что тебе этим посланием сказать хотели. Он копия Таймыра, понимаешь?» «Понимаю. Кто-то тебя очень сильно не любит. Да это давно ясно. Кислотой тебя полить пытался, Дениса чуть не убили. Вряд ли это еще кто-то. Да нет, думаю, тот же персонаж. Но сейчас он меня реально разозлил». Только не понимаю, как. Таймыр у нас существо сугубо домашнее, а этот — почти близнец. Случайно же так не может быть? Ты его, в смысле Таймыра, портреты себе на страницу не выкладывала? Да у меня и страниц-то, считай, нет. В смысле, я кое-где зарегистрирована, но сведений там никаких. Ну и фоточек не делаю, статусы не обновляю. Так что нет, не выкладывала. А майка твоя? Арина помотала головой. Она параноик еще похлище, чем я. Страничку ведет, но там тоже ничего личного. Даже номера школы нет. И ни единой фотки. Ни собственных, ни наших, ни Таймыра. Папа ее или ваши родители. Нет. А Федька соцсети исключительно для работы использует. Разве что... Что? Балкон. У Таймыра два места, где его можно снаружи увидеть. Кухонное окно и балкон. Но кухонное окно мы не открываем, а через стекло до да снизу не очень-то разглядишь. У нас шестой этаж. Напротив ни одного дома. Ну, в смысле, чтобы близко было, разве что через бинокль хороший. Но опять же, стекло бликует. А вот когда он на балконных перилах сидит, наверное, можно и разглядеть. В бинокль-то точно. Вершина, я про соцсети ж так, для очистки совести спросил. Уже после всех этих нападений было ясно, что это твой поклонник за тобой следит и старается узнать о тебе как можно больше. Так что, думаю, кот — это отнюдь не последняя ласточка. Когда Арина вернулась на работу, часы над головой Евы показывали начало третьего. Надо же, всего-то. А ей почему-то казалось, что уже почти вечер. Вот-вот и солнце садится, начнет. Ева мотнула головой. — Зайди к Пахомову. Арина взглянула вопросительно. Ева пожала плечами. — По-моему, на тебя еще одна кляуза пришла. — Именно этого мне сейчас для полного счастья не хватало. — Что? Не успели? Ева прикусила губу. Желто-зеленые глаза влажно заблестели. Про посылку она, разумеется, была в курсе, как и про гонку спасения. «Вроде спасли», — вяло улыбнулась Арина. «Но настроение, сама понимаешь». «Вот и пожалуйся, ППШ!» — сразу оживилась Ева. «Что еще за моду взяли? Под дверь гадить? Да еще так мерзко! Котик, ты чем провинился?» «И вправду, что ли, пожаловаться?» — подумала Арина, открывая дверь кабинета Пахомова. Ясно, что она этого делать не станет, но натянувшаяся внутри струна все еще не отпускала. ныло жгла, царапала. Кажется, именно такое состояние в интернетах называют «хочу на ручки». Спрятаться, стать маленькой. Такой, от кого никому ничего не придет в голову требовать. Разбираться с проблемами должны большие и сильные. Вот пусть кто-нибудь и разберется. И по голове не забудет погладить. Впрочем, ожидать, что ППШ, заработавший свое прозвище отнюдь не только из-за подходящих инициалов, станет гладить ее по голове — Не приходилось. — Вызывали, Павел Шайдарович. — Это прямо в собственную безопасность адресовано. На, читай. Арина пробежала глазами распечатку электронного письма. Вопиющий непрофессионализм, личные мотивы, преследования, тяжелые последствия, разобраться, отстранить, наказать. — Пакость какая! Она инстинктивно отряхнула руки потом вернулась к двери и со всей силы шарахнула кулаком по свободному участку стены. И еще раз. Костяшки заныли, но струна вроде чуть-чуть ослабла. «Вершина!» Во взгляде полковника, однако, не было ни тени, что ты себе позволяешь. А вот удивление и вопрос, кто тебя, были... Что ж, почти на ручке. Арина почувствовала, как предательски дрожат губы. Шмыгнула носом, расправила плечи. Еще не хватало тут расплакаться. И сообщила почти сухо. Она мне сегодня подарочек прислала. — Какой? Значит, до него история с утренней посылкой еще не дошла. Рассказывать было больно, но она пояснила кратко тем же сухим протокольным тоном. Кота с вспоротым брюхом. Кот — копия нашего, моего, то есть таймыра. После кратчайшей, почти незаметной паузы ППШ очень тихо спросил «Умер». И Арина вдруг почувствовала, как струна слабеет. Улыбнулась, замотала головой «Живой! Пока!» Она постучала еще с однящими костяшками по столешнице. «Состояние тяжелое, но прогноз, в общем, похоже, выкарабкается. Мы с Сомовым едва поняли, что он жив еще, я сразу в клинику». Успели. За штопали котика. Будет дашки приятель. Дашкой, да, кто картой, если полностью, звали кошку, приблудившуюся в комитет несколько лет назад, еще до арененного возвращения из Питера. похомов говорили, сперва требовал ликвидировать зверенец, но после смирился, сам подкармливал, а кто-то даже видел, как суровый полковник Дашку брал на руки и гладил. А та, обычно никаких вольностей не дозволявшая, млела сейчас он глядел странно поубивают же друг друга не думаю арина опять улыбнулась теперь уже более уверенно ясно было что за несвоевременную самовольную отлучку казнить сейчас не станут форс мажор есть форс мажор там такой красавец вы бы видели даже в нынешнем состоянии взгляд пахомого из странного стал острым сосредоточенным угроза Она пожала плечами. Похоже на то. Анонимок мало показалось. нападение в итоге не удались. Решили по нервам ударить. Верзии появились. Мишкин считает, что это все одна цепочка. В смысле нападения, анонимки и так далее. Стас почти уверен, что это какая-то девица, обиженная на Дениса. Мне мстит. Ну и ему заодно. Он, правда, никакой такой девицы не помнит. Но ведь не обязательно, чтобы у них роман был. Она могла и издали на него вздыхать и надеяться. Потом надеяться стало не на что, и она принялась мстить. «Или он», — подумав, усмехнулся похомов «Стас тоже так полагает», — согласилась Арина. Тогда тем более кто-то издали вздыхал. Правда, Денис в своем окружении ничего такого не помнит. Да и те гомосексуалисты, с которыми лично мне приходилось сталкиваться, были людьми абсолютно адекватными. Но в то же время, если глянуть на эти их парады и акции протеста против мифических притеснений, поневоле решишь, что эта публика больная на всю голову. Хотя, скорее всего, процент неадекватных в этой среде вряд ли выше, чем у остального народа населения. Сами знаете, это как чиновники берут взятки. Да, бывают и такие, но доля их не слишком велика. Даже, в общем, мала. Можно у коллег-экономистов спросить но именно эта ложка дегтя портит всю остальную бочку. деготь всегда заметнее меда, ненормальность заметнее нормы. И если это так, ненависть ко мне могла бы быть еще сильнее, чем обида на Дениса. — А он что? — сидит, вспоминает. Взгляды и всякое такое. Список потенциальных подозреваемых, что мы ему велели составить, набросал. Я почитала, но пока ничего. Пахомов кивнул, словно соглашаясь, но тут же спросил. — А если объект не он, а все-таки ты? — Да я тоже пытаюсь всех знакомых и прохожих перебрать. Ну и по служебным делам, разумеется. Это в первую очередь. И тоже пока ничего. И может, анонимки — это из другой истории? Не из той, что про нападение и... Она замялась, не зная, как назвать сегодняшнее происшествие. Ну, нападение, в общем. То сплошной личный контакт, а тут почти фига из кармана. — Кто? Потерпевшая из заводского? — Как вариант. странный она, это да. И писульки эти. Странные. Никакой конкретики. Я там, получаюсь носитель зла не потому, что делаю что-то не то, а просто потому, что я носитель зла. — Зачем ей? — Без понятия. Либо крыша поехала, либо... Либо ты ее чем-то напугала. Может, и так. Что-то она, безусловно, скрывает. И скрывает очень старательно. Может, она знает, что ее младенца похитил биологический отец и хочет эту карту разыграть. Типа большая любовь и будущее счастье. А если мы, в смысле правоохранительные органы, вмешаемся... Никакого светлого будущего у Лиды Прокопьевой не выйдет. Чем дольше думаю, тем сильнее ощущение, что больницы, Дениса и анонимки эти из разных рук. Та или тот, кто на меня и на Дениса покушался, непременно после этого СМС присылал. Сперва про не лезь куда не просят, а последние сразу не сдохнешь. А тут кто-то просто пакостит. Кляузы эти Федьку подставили, сегодня кот. Она вдруг вспомнила, что внутри пакета была все же эта надпись «Сразу не сдохнешь». Значит, вряд ли кота изувечила Лида Прокопьева. Но кто же? Кто? Эх, если бы не Ука, своими бы руками ее удавила. Потом откачала и еще раз удавила. Поговори с ней еще раз, пожестче. Парень с другой стороны стола при всей своей быковатости опасным не выглядел. Крупный, коженка на могучих плечах, натянута так, что вот-вот лопнет. Но лицо, не только не злобное или хотя бы угрюмое, удивленное, почти детское. «Я же просто поговорить хотел. А она как начала вопить, с когтями на меня кинулась. Вот!» Он повернул голову, демонстрируя три свежие царапины на левой щеке. «Ну, относительно свежие», — подумала Арина. Сутки им примерно, плюс-минус пара часов. — Значит, вчерашнее. — Совпадает. Она переглянулась с Антониной Тимофеевной. — Продолжайте, братчиков, — мягко вилела кудряш. Звали Букая Николаем Валерьевичем Братчиковым. — Типа, стряхнул с себя. Чего нас с когтями-то? Ну, может, толкнул гонца Я просто поговорить хотел, — повторил он почти жалобно. Арина вспомнила фото таблицы, запечатлевшие распластанные поперек узкоприхожей тело Лиды с неправдоподобно вывернутой головой. Просто, значит, поговорить. Тряхнул, значит, слегка. Хотя, черт его знает, может и слегка. Он Лиды на полторы головы выше и вдвое крупнее. Что для него слегка, для нее вполне могло оказаться смертельным. Как терьер встряхивает пойманную крысу и ломает той шею. Надо будет с патологоанатомами поговорить. Можно ли по перелому определить, что это? Целенаправленное сворачивание шеи? Может, прием какой-то специальный? Или действительно случайность? Если условный Валуев ее саму Арину слегка по щеке похлопает, наверное, тоже может шею сломать. Без малейшего злого умысла. О чем поговорить? — Еще мягче, почти нежно, — спросила Антонина Тимофеевна. — Ну так это, чтобы не лезла, жизнь людям не портила. Милана Андреевна и так перенервничала из-за свадьбы, а тут еще это. — Милана Андреевна — это дочь Губина, министра по развитию Ленинградской области? — Ну да, дочка Андрея Ильича. И она недавно вышла замуж за Альберта Сейко. Бросив вопросительный взгляд на кудряш, Что, мол, свадьба уже состоялась? Арина получила в ответ короткий кивок. Да она, собственно, и так уже догадалась. Антонина тимофеевна с питерскими коллегами связывалась. Наверное, ее в курсе держит. «Ну да», — повторил Братчиков. «Почему же она из-за свадьбы нервничала? События-то радостное «Да там то одно, то другое, то ресторан, то платье. Я в этих церемониях ни уха не рыла». И перед свадьбой же девушки всегда нервничают. А Милана Андреевна нежная. Слово «нежная» из уст этого бугая прозвучало почти так же странно, как если бы он принялся цитировать Данте в оригинале. А тут еще всякая овца будет ее доставать. Разве Прокопьева Альберта так сильно доставала? но ну, она типа писала ему, что вроде как беременная от него... Может, и нет него на самом-то деле. Но очень уж ей хотелось, Альберта Леонтьевича, заполучить. Раскатала губище. Это когда было? Ну, в прошлом году. А потом? А потом же вот, сейчас. Только-только свадьбу отыграли. В свадебные путешествия не собирались. И тут эта овца звонит. А Милана Андреевна все слышала. Когда в трубку рыдала, кричала, что он во всем виноват. Ужас, короче. А после еще ваши заявились. Спрашивают, не он ли ее ребенка украл. Да зачем Альберту Леонтьевичу ее ублюдок? Кто заявился? Так ваши, говорю же. Ну, то есть наши, питерские. Но ваши. Из полиции, то есть. И такие, типа, из города пока не уезжайте. Попросили, типа, вежливо. А Милана Андреевна уже вещи собрала. На Мальдивы лететь. куда там они выбрали? Ну, то есть не она собрала, Танька горничная. Ну, все равно. — И тебе велели заставить ее притихнуть? Замолчать? — Ну, типа того. Не велели, не, вы не подумайте. Просто, ну, ясно ж было, что надо ей мозги вправить. Сама-то не заткнулась бы. — Ну, я и поехал. — На своей машине? В такую даль? — а чего Я люблю ехать. Улыбка, делавшая его лицо совсем детским, мелькнула и пропала. Отпуск взял и поехал. Пришел к этой ковце. Она в драку. Но ей свалил. Мне проблем не надо. Арина и Антонина Тимофеевна переглянулись. Что прикажете делать с таким персонажем? И та спросила устало. Ты у кем числишься? Это чего числюсь? Ну, шофером, охранником или как? Работаешь кем? Ну, так я это, инструктор. Инструктор чего? «Так в ЗИСе...» «ЗИС — это что такое?» «Спорткомплекс. Здоровье и сила. Все говорят ЗИС». «Чей комплекс?» На мощном лбу прорезались явственные морщины. Братчиков что-то вспоминал. «Кузьмина какого-то. Так, да, кажется, у него и магазины специального питания, и две базы. Все называются ЗИС». Пальцы антонины Тимофеевны пробежались по клавиатуре, Арина подошла, заглянула через плечо. Питерская сеть спортивных точек здоровья и сила принадлежала не Кузьмину какому-то, а Кузьмичеву, Ринату Ахметовичу. Никаких точек соприкосновения с Губиным у них не просматривалось. На первый, во всяком случае, взгляд. «Откуда ж тебе, братчиков, известно, что Милана Андреевна так нервничала?» вступила в беседу Арина. «Что Лида Прокопьева звонила ее жениху?» Вряд ли об этом весь Питер знает. Дело сугубо семейное. Если ты у Губина не работаешь, кто тебе все это рассказал? Не то, чтобы она рассчитывала заставить этого бугая хоть немного приоткрыться, но надеялась, да. Ведь не вяжется. Ничто и ни с чем не вяжется. Где владелец спортивной сети и где областной министр? Или Кузьмичев подставное лицо, а настоящий владелец Губин? Вряд ли этот бугай в курсе подобных тонкостей. С другой стороны, именно такие простые ребята нередко видят самую суть. Кто настоящий хозяин, а кто так, зиц-председатель. Может и обмолвится, чем черт не шутит. Простой парень, однако, и не подумал растеряться или смутиться. — так сколько желез стягать в зиц сообщил он так, словно собирался добавить. — Вы чего тут вообще дикие? Ни о чем не знаете, что ли? «Сколько?» — оживилась Антонина Тимофеевна. «Часом не Николай Федотов?» Она кивком показала Арине на монитор стационарного компьютера, где развернула файл, озаглавленный Губин. Николай Тарасович Федотов оказался его замом по безопасности. «Ну да, он...» — чуть не радостно подтвердил Федотовский тезка. «И он так просто тебе все рассказывает?» «Так мы со школы дружбаны. Два коляна нас звали. Жили в одном дворе. Он теперь большая шишка». Но перед старыми друзьями пальцы не гнёт. Правильный пацан. Арине подумалось, что приятельство с Губинским безопасником это одно, но о Губинской дочке Братчиков говорил как-то очень уж лично, и она позволила себе ещё раз вмешаться. Милана Андреевна, к тебе каким боком? Взгляд братчика мечтательно затуманился, выглядело это почему-то не комично, а трогательно, и парень, путаясь в словах, Принялся за длинную историю про отморозков с соседней улицы и доблестных рыцарей в лице самого Братчикова и того же Федотова. Прекрасная принцесса, на которую посягали отморозки, тоже, разумеется, присутствовала. «Ну и Колька мне рассказывают Мне же не все равно!» Кудряш поманила Арину в коридор, сказав парню. «Посиди, Братчиков, подумаем может, еще что вспомнишь. А то ведь пойдешь по полной программе!» А те, кто тебя послал разбираться, так и будут сладко есть да мягко спать. — Кстати, может, ты есть хочешь? — Не, — он мотнул головой. — Попить бы. — Сейчас принесут. Они вышли. — Лида, значит, в драку, а он сразу ушел, — задумчиво подытожила Арина. — Красота. Нет, не был, не участвовал. — Меж тем очень разумная тактика, — возразила Кудряш. Ну, был, ну, поговорил, ну, пригрозил даже. И ушел. Разве что криминалисты или судмедэксперты что-то найдут. Но сомнительно. А как насчет тряхнул? Маловато этого. Любой адвокат, не только хороший, а любой, камня на камне не оставит от обвинения на базе, тряхнул или толкнул. Упрутся в неудачное падение, которое совсем не обязательно следствие действия этого персонажа. кстати — сообразила вдруг Арина. — Он что, от адвоката отказался? — Насколько я понимаю, из Питера должен кто-то приехать. Поговорить он пока и так не отказывается. Да что толку? Вот если бы он заказчика назвал. — Антонина Тимофеевна, я одного не понимаю, — начала Арина, но кудряш ее остановила. — Почему его не убили сразу после похищения ребенка? — Вот именно. — И если не убили сразу, зачем убивать сейчас? Может, чтобы рот не разевала. Должна была помалкивать, а она принялась сейку названивать. Ну, то есть, если это он стоит за похищением. А кто еще? Не бывает таких совпадений. Не вообще. Арина немного подумала. Антонина Тимофеевна, что-то тут вообще не складывается. Ладно, братчиков, у него, похоже, всего две извилины. Но губин не может быть дебилом. Или начальник его службы безопасности. Не девяностые все-таки, чтобы так впрямую и в наглую вопросы решать. И опять же, не абы кто, а целый министр областной, то есть какой-никакой политик Они договариваться умеют и последствия просчитывать тоже. Верно, согласилась там. Но я пока об этом не думаю. Если Братчиков даст показания о том, что выполнял распоряжение Губина или его начальника охраны, питерцы нам букет размером с яхту пришлют. Они, когда и туда звонили, шепнули, что Министерство по развитию — штука непонятная, но Губин — тип тот еще, за ним хвост изрядный тянется, и не только с девяностых. Только ухватить не выходит. Скользкий, как электрический угорь. Да еще и, если что, током бьется. фигурально конечно. Но да, трудно поверить, чтобы этот скользкий распорядился ликвидировать Прокопьеву. Даже если он на дочурку и впрямь не надышится. Сомнительно, чтобы мозги напрочь растерял. Альберт же без отмашки драгоценного тестя и вовсе не шевельнется. В общем, больше похоже на эксцесс исполнителя. Пусть пока этот исполнитель посидит, жизни подумает. Запись беседы с парнем, который ее обнаружил, будешь смотреть? Или хочешь сама с ним поговорить? Сперва запись. Думаю, и этого довольно будет. «Ну да, тебе-то зачем?» — согласилась Антонина Тимофеевна. «Это нам тут с ним повезло. Иначе Лида так и лежала бы, пока соседи запах бы не почувствовали». Арина ожидала, что кудряш отведет ее в какой-нибудь кабинет, но та вытащила из портфеля планшет в кожаной обложке, из-под которого свешивался свернутый в кольцо провод наушников, самых простых. Размотала, протянула Арине, открыла планшет, поясняя, «Парнишка из дома напротив». Он за Лидой постоянно подглядывал. «Нет, не извращенец. Скорее, Ромео. Только робкий очень. Познакомиться подойти боялся. Следил из окна». На небольшом экране застыл с полузакрытыми глазами и приоткрытым ртом парень в светлой рубашке и довольно длинными темными волосами. Арина Тимофеевна коснулась экрана, глаза открылись, в наушниках зазвучал чуть натреснутый голос. «Этот потом ушел. Довольно быстро!» Я даже и не подумал сперва, что он к, к Лиде заходил. Но как-то все одно к одному. Он в подъезд зашел, а она пропала. Ни в кухне нет, ни в комнате. Значит, либо дверь пошла открывать, либо в ванную. Потому что и кухню ее, и комнату от меня видно. Ну вот, я подождал, потом этот вышел, в машину сел и уехал. И ты номер записал. Камера продолжала показывать длинноволосого парня. От Антонины Тимофеевны в ролике был только голос. «Ну, да, даже не знаю, зачем. Потом я еще подождал. алиды нет, нет. Даже в ванной столько времени не сидят, понимаете? Я забеспокоился. Нет, про этого я тогда еще не подумал. Подумал, вдруг ей плохо стало. Или она поскользнулась, ударилась. Ну, и ты пошел проверять. Да я давно хотел с ней познакомиться. Ну, как-то неловко было». Но тут я, правда, испугался. В подъезд ты ее ты как зашел? Да ладно, там на всех домофонах служебные коды стоят. Ну, типа 1, 2, 3, 4 или 5, 5, 8, 8, все такое. Этих кодов всего ничего. Я сперва свой набрал. Ну, так надо же с начинать. А он сразу подошел. Я даже обрадовался сперва. Решил, что это хороший знак. Поднялся, стал в квартиру звонить. А там тихо-тихо. Только звонок и все как будто она ушла. Она же не уходила, я бы заметил. И потом... Потом ты толкнул дверь, а она открылась. Ну, да. То есть я не толкнул, я стучать начал. Типа звонок хозяйка не слышит, а стук услышит? Не знаю, я уже сильно беспокоился. Подумал, если стучать буду посильнее, соседи выглянут, я у них спрошу. Но никто выглянуть не успел, зато дверь открылась. «Да, там замок без защёлки, его запирать надо. А Лида, она...» «Понятно, понятно. Лида была уже мертва. Я увидел, как она лежит, и... и сразу стал участковому звонить. Почему не в скорую? Ты не подумал, что она ещё жива, может быть?» Парень помотал головой. «У неё шея так...» «В общем, ясно было, что...» Он глубоко втянул в себя воздух поднес к лицу кулак и прикусил костяшки, словно останавливая себя от чего-то. Дальше ничего интересного. Антонина Тимофеевна свернула видео. Парень пытался удержаться от слез, но в истерику все-таки ударился. Рыдал так, как девчонка не каждый сумеет. И вот самого не заподозрили. Раз он тело обнаружил, а до того, по сути, ее преследовал, готовый же подозреваемый. Кудреш покачала головой. Да какой там подозреваемый, хоть и подглядывал. Хлебковат он, чтоб так шею сломать. Или думаешь, да нет, куда ему, согласилась Арина. Пойдемте к исполнителю. Может, он уже нервничать начал. Но нет, парень был не из тех, кто нервничает. Сидел, глядя в стену, и казалось, способен так просидеть неделю. Несколько часов — это как минимум. Как Антонина Тимофеевна не пыталась нащупать хоть какую-нибудь, если не болевую, то хотя бы неудобную точку, все было тщетно. Казалось, единственное, что его хоть чуть-чуть задевает, душевное спокойствие нежной Миланы Андреевны. Антонина Тимофеевна позвала Арина. Поеду я, пожалуй. Кудряш поднялась, вышла с ней в коридор, отправив скучавшего там опера присматривать за задержанным. Вздохнула. Всякий я, конечно, навидалась, но этот редкий. Приехал, не скрываясь, на собственной машине. Пришел, сломал девчонке шею, и хоть бы в одном глазу, хоть намек на сожаление. И не боится ведь? Чего ему бояться? Если будет так же тупо продолжать твердить свое «я просто поговорить», вполне может вывернуться. Если еще и адвокаты ему приличного подгонят. Арина вздохнула сочувственно, но отчасти и облегченно. В этом деле бремя доказывания — не ее главная боль. Особенно, если адвокат его натаскает, чтобы никаких тряхнул. Максимум оттолкнул, когда она с когтями кинулась. И ушел. И чего вы, господа хорошие, прицепились к парню? Если бы не тут парнишка, могли бы и упустить. Антонина Тимофеевна пожала плечами. — Чего сейчас гадать? Будем стараться. Но, похоже, букетов я из Питера все же не дождусь. Ничего братчиков не расскажет. Начбес этот губинский парня просто в темную использовал. — Без расчета на убийство? — с некоторым сомнением спросила Арина. Кудряш только усмехнулась печально. — Может, эксцесс исполнителя, может, как раз расчет на Прокопьевскую истеричность и его туповатость и силу. Как теперь узнать? Даже если и был расчет, вряд ли Федотов свои хотелки вслух озвучил, разве что намеками. И уж, конечно, братчиков тот разговор не сообразил зафиксировать. — Где ему? — согласилась Арина. — А уж Губина и тем более Сейко к убийству и вовсе не привяжешь. — У меня такое ощущение, что Лида сама на себя смерть накликала. Сидела бы тихо, никто бы ее не тронул. — Ну и я отчасти подтолкнула. Тяжко вздохнула Кудряш. «Вы!» — изумилась Арина, но тут же поняла, вспомнив реплику про «Ваши приходили». Лида, потеряв ребенка, позвонила в истерике его гипотетическому отцу, а Кудряш попросила питерских коллег этого папашу слегка пощупать. «Тут немножко, там немножко». И в итоге случилось то, что случилось. «Значит, это не серия», — размышляла Арина, покрепче прижимая к себе таймыра. «Тот сперва упирался? Чего это с тобой нынче? Что за незапланированные нежности?» Но потом, словно что-то почувствовал, развалился поперек коленей, упер задние лапы в подлокотник кресла, уложил голову на Аринин живот, повозился, потянулся и заурчал. «Такой тяжелый, такой теплый». «Непобедимо живой!» Но Арина все равно вздрагивала, и то и дело прижимала лобастую голову к своему плечу. Слишком еще свежа была память о броске в ветеринарную клинику, о ртутном холоде, в подвздошье, о горьком бессильном отчаянии. «Тихо, тихо!» — уговаривала она сама себя. «Все живы. С остальным справимся. Не можем не справиться» и с Лёликом Сёминым всё будет нормально. Потому что это не серия. Не серия. Никакие чёрные трансплантологи, никакие сатанисты и им подобные психи не выползли вдруг из своих тёмных смрадных щелей. Нет. Похищение в пионерском парке — это продукт не горячечных извращённых фантазий, а холодного рассудка. Мальчик понадобился кому-то не почему, а зачем. Он не цель, он инструмент. Скорее всего, для давления на старшего Семина. Но не обязательно. Стоит нащупать цель возможной манипуляции, и станет ясно, кому она понадобилась. Если только... Если это не манипуляция ради манипуляции. Если кто-то не возомнил себя кукловодом, Но это было бы как-то совсем уж по-киношному. Как в телевизоре, где фоном крутился какой-то сериал. «Хорошо тамошним персонажам», — подумала Арина. «Их злодеи, такие злодеи, такие зайки, что хоть обзавидуйся». Искать их трудно, иначе как растянуть погоню на целый сезон, а то и на несколько. Зато знаки они за собой оставляют ясные и недвусмысленные. То на стенке кровью распишутся, то пазлы из мертвых тел собирать примутся то Но это самое примитивное торжествующие письма рассылают всем, начиная с главных сыщиков и заканчивая средствами массовой информации. Она принялась в неизвестно какой уже раз просматривать нет, ни не сводки из них выжили уже все возможное обычную ленту новостей по ключевым словам, «Дети» и «Ребенок». Поисковик, естественно, вывалил сотни тысяч ссылок, и она ограничила поиск своим регионом. Новостей все равно было много, и она проглядывала только заголовки и лиды до выделенных жирным подчеркнутых подробнее. Возвращается в жизнь распространенная в советское время практика городских детских лагерей. Для тех, у кого нет возможности отправить своих детей в настоящее, Каждое лето к движению подключаются все новые и новые школы. Сегодня мы... Подробнее. Многодетные семьи Семеновского района получили из рук главы местной администрации ключи от новых квартир. Подробнее. Дети отстояли спортивную площадку от застройщиков. Насколько законен запланированный на месте зоны отдыха гаражный массив? Кто стоит за... Подробнее. Оставленный без присмотра ребенок выпал из окна четвертого этажа. Малыша спасли росшие под окнами кусты. Он отделался царапинами. Нерадивую мать? Подробнее. Шестиклассник спас свалившегося в пруд брата. Отважный школьник награжден? Подробнее. «Она украла моего ребенка!» раздалось за спиной. Арина вздрогнула, дернулась, лежавшая на ее груди таймырова лапа выпустила когти, цепляясь не только за футболку, но и за кожу. Черт, больно! Кресло крутанулось, поехало, зацепилось за что-то колесиками. Телевизор замолчал на полуслове Пома... Что это было? Стараясь не потревожить распластавшегося на ней кота, Арина перегнулась через подлокотник, дотянулась до выдернутого из розетки телевизионного шнура, Восстановила статус-кво. Не восстановила. Экран просветлел, но кроме серебристых искр на нем ничего не было. Сломался? С какой стати? Ах, да! Она заглянула телевизору за спину. Кто бы сомневался. Черный червяк антенного кабеля с толстенькой серебряной головкой штекера болтался у стены. Видимо, розеточный шнур, выдергиваясь, потянул и за кабель. Хмыкнув, Арина воткнула его в полагающееся гнездо. Экран засветился громадной картой, исчерченной изотермами, цветными пятнами циклонов и антициклонов и редкими стилизированными точками. «А в деревне гадюкина опять дожди!» — автоматически вспомнила она, принимаясь переключать каналы. Было ясно, что экстренное выключение сбросило какие-то настройки. Потому что сериал про «Украла ребенка» Или это был не сериал? Она же не смотрела внимательно. Показывали совершенно точно не на первом канале. А на каком? проклятие Как узнать, какой именно канал работал в момент выключения? Их вообще-то чуть не сотня. И это еще считается пакет мини. Собственно, плевать на канал. Но какой фильм там демонстрировали? Или не фильм? Ток-шоу какое-нибудь идиотское, каких сегодня миллион? Шарахнув от бессилия кулаком в стену, Арина выключила проклятый ящик.